Да, интересная у меня вырисовывалась картина с множеством белых пятен и вопросов, которые росли как снежный ком. Теперь у меня добавился еще вопрос и про Карпинскую. Теперь предстояло еще и попытаться выяснить, что собой представляет эта Дева Мария, что ее связывало с Вессарионом, и вообще, что она забыла в этой секте и почему она вдруг решила, что она Дева Мария? Или ее назначили на эту должность? И главное, что или кто стоит за этими грантами, которые выделяются Виссариону на Западе? И каким образом Карпинская связана с этими таинственными организациями, которые эти гранты выделяют? Ведь именно она эти гранты Виссариону и организовала. Глава пятая. Настя. Пару дней ничего не происходило. Я спокойно анализировал сведения, которые у меня уже были, и гулял по Минусинску. Михаил был где-то со своими друзьями, а я несколько солнечных дней наслаждался маленьким отпуском. Все-таки я же был в отпуске. Когда еще удастся насладиться настоящим провинциальным спокойствием? После шумной бурлящей Москвы Минусинск казался мне настоящим раем. Вокруг тайга, свежайший воздух, лето, а по городу летают настоящие бабочки. С московским смогом, бурлящими магистралями, это было даже не сравнить. Да и откуда тут было взяться смогу, В Минусинске машин вообще почти нет. О пробках тут, наверное, даже и не знают счастливые люди. За два будних дня я отдохнул тут, как бы отдохнул за неделю в Москве, если бы просто не ходил на работу. Насколько далека от Минусинска была вся эта московская тусовка, журналистика, бурлящий сплетнями бомонт Так бы я остался бы тут жить вместе с Наташей. А что, устроился бы в какую-нибудь местную небольшую газетенку и работал бы тут спокойно. Теперь я понял многих сектантов и Наташу, почему они бросают все и переезжают жить сюда, под Минусинск. Да и тороп это место выбрал точно уж не зря. Такая модель своеобразного рая на земле. Этот момент на адептов тоже действовал. А на кого не подействует настоящая, почти девственная природа, да еще в контрасте после жутких, пыльных, загазованных мегаполисов. Хороший тактический ход со стороны Вессариона расположить тут свою секту в этих местах. Это еще один инструмент воздействия на адептов.